Глава сорок третья. Саша снимает с меня руки и, отвернувшись, отходит. Я смотрю на его спину через отражение в окне. Он стоит, широко расставив ноги и роша пальцами волосы. Даже так я чувствую его состояние. Он кипит, пытается себя контролировать, но, очевидно, не справляется. «Мне не с чем было сравнивать», – проговариваю еле слышно. «Ты голодная?» – вдруг переводит Саша тему. «У меня шром по коти, но могу заказать. Ты что любишь?» Развернувшись ко мне, растирает лицо руками. Хочет изобразить беспечную улыбку, но она выходит похожей на оскал. В глазах лихорадочный блеск. «Я поеду, ты же обещал». «Нет, Даш, останься, ночь уже тебя не пустят». Я Свете позвоню, она попросит, чтобы мне открыли. Обходя его по дуге, выхожу в прихожую и достаю из сумки телефон, чтобы вызвать такси. Мне срочно нужно уехать. Срочно! Саша столько наговорил, что мне и за месяц этого не переварить. У меня буря внутри сейчас, в голове вакуум. Я напугана. Боюсь его такого до чертиков. За спиной слышатся тихие шаги, а в следующее мгновение мои плечи накрывают его ладони. Даш, я серьезно. Оставайся, я лягу на диване. Ты меня даже не увидишь. Я упрямо молчу. Глядя в экран телефона, стою, как истукан. Если хочешь, я маме позвоню, скажу, что ты ночуешь здесь. Зачем? Блять, Даша, да потому что я уже не знаю, что сказать и что сделать, чтобы ты поверила. Восклицает он, резко меня разворачивает и прижимает к себе так, что выбивает из легких весь воздух. Саш! Успеваю вымолвить перед тем, как он затыкает меня поцелуем. Жадным, на грани грубости. Совсем как в старые добрые времена. Впечатав меня спиной в стену, одновременно вырывается языком в рот. Запрещенный прием. У меня не получается не реагировать, я же живая. Ловлю ритм его языка и чувствую, как нас обоих затягивает в омут. Там, где не хватает кислорода и здравого смысла. Но мои руки сами его отталкивают. «Ты что творишь?» Спрашиваю, жадно хватая воздух губами. «Я по-другому объяснять не умею». Заключает мое лицо в ладони и впивается взглядом. «Давай отмотаем назад. Начнем с самого начала. До того пиздеца. Я не хочу ничего». «Даш, дай шанс. Я не собираюсь переживать это снова». Вырывается с надрывом. «Я не шлюха, ясно?» «Я знаю». «Я на тебя никогда не охотилась. Мне от тебя ничего не нужно». Продолжаю выкрикивать. И с мамой я ничего не планировала, и ничего ей не рассказывала. Я это понял. А ты меня... Ты меня... Судорожно всхлипываю. Я не заслужила. Понятно тебе? Да, кивает Саша. Я сильно виноват, Даша. Прости, но просто так отпустить тебя я тоже не могу. Вот же баран упрямый. Влюбился я, понятно. В кого? Он выразительно закатывает глаза и усмехается. Я неосознанно копирую его мимику тоже. Все еще не веря в услышанное кружу по его лицу глазами. «В тебя, Даша! Прикол, да?» «Угу». Напряжение между нами ощутимо спадает. В Сашиных глазах больше нет дикого огня. Да и мне дышать легче становится. Только от его слов в груди печет и лицо пылает. «Дашь мне еще один шанс!» Что это будет значить, если соглашусь? Сделаем вид, что только познакомились. На свидание будем ходить. На свидание? Переспрашиваю со смехом. Ты? Ну да. Давай попробуем, Даша. А что насчет... Сглатываю я. Интима. Тут сложнее, играет он бровями. Но я клянусь держаться. Ничего не будет, пока ты к этому не будешь готова. Верится с трудом. Бормочу под нос. «Даш!» Саша приближает свое лицо, целует в лоб висок. «Я представляю, что ты обо мне думаешь после того раза. Даже не представляешь. Такого не повторится. Обещаю!» Скользнув губами по скуле, коротко целует в губы. «Я умею быть нежным. Шанс только дай!» «А как же самая большая ошибка в жизни!» Вспоминаю его слова. «Считай, что у нас будет работа над ошибками». Я отвожу взгляд, смотрю в сторону, давая себе небольшую паузу на приведение мыслей в порядок. Я не могу так сразу дать Саше ответ. Вернее, могу, конечно, но не хочу. Опасаюсь. Не до конца доверяю. Все подвох какой-то мерещится. Да и обида вот так по щелчку пальцев никуда не денется. Но у меня тоже не получается о нем не думать». Не получилось вытравить его из сердца. Не счесть, сколько раз он мне снился, и сколько раз я потом в подушку ревела. Дашунь, вдруг говорит Ласково: Я не тороплю, думай. Хорошо, я подумаю. Только в общагу я тебя сегодня уже не отпущу, четвертый час уже. Берет мою ладонь и ведет в спальню. Я же, немного отупевшая от такого количества эмоций, послушно иду за ним. Он бьет по выключателю и комнату заливает яркий свет. Я не заглядывала сюда, пока Саша принимал душ. И зря. Не стояла бы сейчас, раскрыв рот. Интерьер и цветовая гамма такие же, как во всей квартире. Панорамное окно тоже. А вот черный глянцевый потолок сражает на повал. Задрав голову, я рассматриваю в нем собственное отражение. А затем, опомнившись, возвращаюсь взглядом к Греховцеву. Он улыбается. «Нравится?» «Красиво. Необычно». На несколько секунд мы зависаем, смотрим друг другу в глаза, а потом я первая отворачиваюсь. Не представляю, сколько должно пройти времени, чтобы я избавилась от скованности в его присутствии. Слишком много внутри всего происходит в такие моменты. Я пока не научилась это контролировать. Отодвинув в сторону черную дверцу встроенного шкафа, Саша берет с полки белую футболку. «Держи». «Зачем?» Спать в ней будешь. Я прижимаю ее к груди и машинально смотрю на кровать. Она большая. Идеальный квадрат застеленный темно-серым покрывалом. По телу проходит волнительный трепет. От мысли, что придется спать на белье с запахом Сашиной кожи. «В душ пойдешь?» Отвлекает его голос. Я молча киваю и также молча иду за ним в ванную. Тут тоже все идеальное. Большая кабина с современной прямоугольной лейкой над головой. Стоящая отдельно от стены большая ванна. Белоснежный, гранитный, теплый пол. «Даш!» — слышу ухо. «Ты сама не своя. Расслабься!» У меня даже улыбнуться выходит, потому что ситуация на грани абсурда. Ощущение словно попало в параллельную реальность. «Легко сказать расслабься Я сейчас в общежитии должна была «десятый сон» смотреть», — делаю взмах ладонью. «А не вот это все Саша, задумчиво усмехнувшись, согласно кивает. «Я от тебя все равно не отстану. Придется привыкать». По-хозяйски достает из шкафа чистое полотенце, а затем с полки новую зубную щетку. «Ты будто готовился». «Готовился», подтверждает, как ни в чем не бывало, и выходит из ванной. Оставшись одна, поворачиваюсь к зеркалу. В руках зажатый еще с момента вызова такси телефон, белоснежное полотенце и щетка в упаковке. Щеки ярко-розовые, в глазах шальной блеск и растерянность одновременно. Что происходит? Мы встречаемся? У нас отношения теперь? Я согласилась или нет? Даже не поняла. А потом вспоминаю его слова. Я влюбился. И резко втягиваю воздух.